До этих пор экспедиция не встречала на своем пути туземных племен, ведущих первобытный образ жизни. Гленарвану уже приходило в голову, что в Австралии они встретят так же мало австралийцев, как в аргентинских пампах индейцев. Но Паганель успокоил его, сообщив, что дикие туземные племена кочуют главным образом по равнине у реки Мюррей, милях в ста на восток. «Мы приближаемся к стране золота», — сказал он. «Дня через два мы будем в богатейшем округе горы Александр». В 1852 году туда потоком хлынули золотоискатели, и дикари вынуждены были уйти в пустыне Центральной Австралии. «Мы с вами находимся теперь в цивилизованном крае, хотя это и не бросается в глаза». «Сегодня мы пересечем железную дорогу, соединяющую Мюррей с океаном. Но должен признаться, друзья мои, что железная дорога в Австралии кажется мне явлением необычайным». «Почему же, Паганель?» — спросил Гленнерван. «Почему?» «Да потому что это не под стать окружающему. Я знаю, вы, англичане, привыкли» колонизировать отдаленные владения, вы устраиваете телеграф и всемирные выставки в Новой Зеландии и смотрите на это, как на дело самое обыденное. Но ум такого француза, как я, это приводит в замешательство и путает все его представления об Австралии. «Это потому, что вы думаете о прошлом этой страны, а не о ее настоящем», заметил Джон Манглс. Согласен, ответил Паганель. Но свист паровоза, мчащегося по пустыням, клубы пара, обволакивающие ветви мимоз и эвкалиптов, ехидные утконосы и казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, которые в три часа тридцать отправляются в курьерских поездах из Мельбурна в Каслмейн, в Сандхурст или Ичука, Все это изумит любого человека, если только он не англичанин и не американец. Вместе с вашей железной дорогой из пустыни прочь бежит поэзия. Пусть так, если на смену ей идет прогресс, — ответил майор. Громкий свисток паровоза прервал спор. Путешественники находились не более как в миле от полотна железной дороги. Паровоз, пришедший малой скоростью с юга, остановился как раз там, где дорога, по которой ехал фургон, пересекала железнодорожный путь. Эта железнодорожная линия, как сказал Паганель, соединяла столицу провинции Виктория с самой большой рекой Австралии, Мюррей. Необъятная река эта, открытая в 1828 году Стюартом, берет свое начало в австралийских Альпах и впитав в себя воды рек Лахлан и Дарлинг, змеится вдоль всей северной границы провинции Виктория, впадая в бухту Энкаунтер возле Аделаиды. Мюррей протекает по цветущим плодородным местам, и, благодаря удобному железнодорожному сообщению с Мельбурном, вдоль ее берегов возникает все больше и больше скотоводческих хозяйств. В ту пору эта железнодорожная линия эксплуатировалась на протяжении 105 миль от Сан-Хорста до Мельбурна, обслуживая Кейтен и Касл-Мейн. Дальнейший строящийся участок, длиной в 70 миль, тянулся до Ичука, столицы провинции Риверина, основанной в этом самом году на берегу Мюррия. 37-я параллель – пересекала полотно железной дороги в нескольких милях севернее Каслмейна у Кемден бриджа моста, переброшенного через Лютон, один из многочисленных притоков Мюррея. Именно к этому месту и направил Айртон свой фургон, впереди которого галопом до Кемден бриджа скакали всадники. Их влекло туда также любопытство». Огромная толпа быстро неслась по направлению к железнодорожному мосту. Обитатели соседних поселений покинули дома, пастухи бросили стада, все запрудили подступы к полотну железной дороги. То и дело слышались крики «К железной дороге! К железной дороге!». Очевидно, это возбуждение вызвано было каким-то необыкновенным событием может быть, крупной катастрофой. Гленнерван и его спутники пришпорили лошадей и через несколько минут доскакали до Кемденского моста. Там они сразу поняли причину скопления людей. Произошла ужасная катастрофа. Это было не столкновение поездов, а крушение поезда, которое напоминало самые крупные катастрофы, происходящие на американских линиях. Река, через которую переброшен был железнодорожный мост, была завалена обломками вагонов и паровоза. То ли мост не выдержал тяжести поезда, то ли поезд сошел с рельсов, но паровоз и пять из шести вагонов свалились в реку Лютон. Только последний вагон, чудом не свалившийся, ибо лопнула его цепь, стоял на рельсах в метре расстояния от пропасти. Внизу зловеще громоздились почерневшие погнутые оси, обломки вагонов, исковерканные рельсы, обуглившиеся шпалы. Всюду валялись куски парового котла, разорвавшегося от сотрясения. Из этого нагромождения бесформенных обломков вырывались языки пламени. Спирали пара смешивались с клубами черного дыма. После ужасного крушения... Еще более ужасный пожар. Повсюду виднелись лужи крови, обуглившиеся оторванные конечности, обезображенные трупы. Никто не решался подсчитать, сколько жертв погребено под этими обломками. Гленерван, Паганель, майор, Джон Манглс, смешавшись с толпой, прислушивались к тому, что говорилось вокруг. Каждый старался по-своему объяснить причину катастрофы. «Мост подломился», — говорили одни. «Какой там подломился?» — возражали другие. «Он и сейчас целеханек. Забыли, наверное, перед приходом поезда свести его. Вот и все». Действительно, мост был разводной, открывавший проход для речных судов. Неужели железнодорожный сторож по непростительной небрежности забыл свести мост и мчавшийся на всех парах поезд свалился в реку? Эта гипотеза казалась вполне правдоподобной, ибо если обломки половины моста валялись под разбитыми вагонами, то вторая половина его, отведенная на противоположный берег, все еще висела на совершенно неподвижных цепях. И так, несомненно, катастрофа произошла из-за халатности железнодорожного сторожа. Крушение произошло ночью с экспрессом номер 37, вышедшим из Мельбурна в 11 часов 45 минут вечера. Было около четверти четвертого утра, когда поезд, выйдя за 25 минут перед этим со станции Каслмейн, рухнул с Кемденского моста. Тотчас же пассажиры и служащие уцелевшего вагона попытались попросить помощи пострадавшим, но телеграф, Столбы, которого валялись на земле, не работал. Каслмейнским властям понадобилось поэтому три часа, чтобы прибыть к месту крушения. Таким образом, только в 6 часов утра удалось начать спасательную работу под руководством главного инспектора колонии господина Мишеля и отряда полисменов во главе с полицейским офицером. Полисменам помогали скваторы и их рабочие. Прежде всего занялись тушением огня, который с невероятной быстротой пожирал груды обломков. Несколько изуродованных до неузнаваемости трупов лежало на откосах полотна. Однако пришлось отказаться от мысли извлечь из такого пекла хотя бы одного человека. Огонь быстро довершил смертоносную работу крушения. Из всех пассажиров поезда, количество которых было неизвестно, уцелели лишь десять человек, ехавших в последнем вагоне. Управление железной дороги только что прислало за ними паровоз, чтобы доставить их обратно в Каслмейн. Тем временем лорд Гленнерван, представившись инспектору, вступил с ним и с полицейским офицером в беседу. Последний был худощавый, высокий, невозмутимо хладнокровный человек. Если он и способен был что-либо чувствовать, то это никак не отражалось на его бесстрастном лице. Он отнесся к крушению, как математик, к задаче, которую необходимо решить и определить неизвестное. Услыхав слова взволнованного Гленарвана, «Какое огромное несчастье!», он спокойно ответил «Хуже, чем несчастье, сэр». «Хуже?» — воскликнул Гленнерван, неприятно пораженный этой фразой. «Что же может быть хуже подобного несчастья?» «Преступление!» — спокойно ответил полицейский офицер. Гленнерван, не оспаривая этого слова, вопросительно взглянул на инспектора. «Да, сэр!» — отозвался главный инспектор. «Расследование убедило нас, что катастрофа произошла вследствие преступления». «Багажный вагон ограблен, на уцелевших пассажиров напала шайка из пяти-шести злоумышленников. Очевидно, мост не был сведен не по оплошности сторожа, а преднамеренно. Если сопоставить это обстоятельство с исчезновением железнодорожного сторожа, то можно не сомневаться, что этот негодяй был сообщником преступников». Услыхав это заключение главного инспектора, Полицейский офицер отрицательно покачал головой. «Вы не согласны со мной?» — спросил инспектор. «Нет, не согласен, поскольку речь идет о сообщничестве сторожа. Однако только при его соучастии можно допустить, что преступление совершено дикарями, бродящими по берегам Мюррея», — возразил инспектор. «Если бы не его помощь...» Тут уземцы, ничего не смыслящие в механизме моста, не могли бы развести его. Правильно, сказал полицейский. Между тем, продолжал инспектор, показаниями некого капитана установлено, что после того, как его судно проплыло под Кемденским мостом в 10 часов 40 минут вечера, этот мост, согласно правилам, был снова сведен. Совершенно верно. Таким образом, соучастие железнодорожного сторожа кажется мне неопровержимым. Но полицейский офицер снова отрицательно покачал головой. Значит, сударь, вы полагаете, что туземцы не причастны к этому преступлению? просил Гленнор Ни в коем случае. Но кто же виновен? В это время в полумиле расстояние вверх по течению Мюрея, Послышался гул голосов. Там собралась толпа, быстро возраставшая. Вскоре она приблизилась к мосту. В центре толпы шли два человека, несшие труп. То было окоченевшее тело железнодорожного сторожа. Удар кинжалом поразил его сердце. Убийцы, оттащив тело своей жертвы подальше от Кемденского моста, Очевидно, стремились направить первые розыски полиции по ложному пути. Найденный труп полностью подтверждал предположение полицейского офицера. Дикари были не повинны в преступлении. «Люди, подстроившие это крушение, — сказал офицер, — хорошо знакомы с этой игрушкой». И он показал ручные кандалы — сделанные из двух железных колец, замыкавшихся замком. «Вскоре», — прибавил он, — «я буду иметь удовольствие преподнести им эти браслеты в виде новогоднего подарка». «Так, значит, вы подозреваете?» «Бесплатных пассажиров на судах Ее Величества». «Что? Каторжников?» — воскликнул Паганель, знавший, что в австралийских колониях эта метафора обозначает каторжников. «Я полагал, что сыльные не имеют права жительства в провинции Виктория», заметил Гленнерван. «Вот еще», — отозвался полицейский офицер, «они это право сами себе предоставили. Некоторым из этих молодчиков удается бежать, и я не ошибусь, если скажу, что преступники...» «Прибыли сюда примехонько с перцкой каторги, но, поверьте, мы сумеем водворить их обратно!» Инспектор подтвердил жестом слова офицера. В эту минуту к переезду через полотно железной дороги подъехал фургон. Гленнерван хотел избавить путешественниц от ужасного зрелища. Он поспешно простился с инспектором и знаком пригласил своих друзей следовать за ним. «Это не основание прерывать наше путешествие», — сказал он. Подъехав к фургону, Гленнерван сказал леди Элен, что произошла железнодорожная катастрофа, но умолчал о том, что она была следствием преступления. Не упомянул он также и о шайке беглых каторжников, решив сообщить об этом только Айртону. Затем маленький отряд перебрался через полотно железной дороги в нескольких сотнях метров выше моста и продолжал свой путь на восток.